Глава девяносто Я сидела во дворе дома Нотли на лавочке и перешивала детские костюмчики. Листочек рос не по дням, а по часам. Те, которые я покупала ему в прошлом месяце, уже были ему малы. Сам русалыш, что-то лепеча, ползал у моих ног в компании Буля. Морской котик придумал веселую игру. Натаскал разных ракушек, бусинок, камешков, листочков, цветочков и чурбачков. И теперь они с листочком сосредоточенно строили из всего этого материала Город с башенками, заборчиками и даже клумбами. Было там даже свое собственное море, сделанное из старого поддона, который листочек, взмахнул пухлым кулачком, запросто наполнил водичкой. Вообще, каждый в доме Нотли был занят своим делом. Флика с господином Нотли плели корзины для устричной фермы, госпожа Нотли готовила ужин, а Приси была на работе. Едва узнав о том, что произошло с Шурмой, ее ухажёр Ноа Райт тут же предложил девушке работать в его мясной лавке на что она с радостью согласилась. Орудая иголкой и ниткой я не могла избавиться от мысли о И Его слова о том, что он готов усыновить чужого ему ребенка, если он так дорог мне, и сделать его своим наследником не шли у меня из головы. Судя по выражению, его лица не похоже было на то, что адмирал лгал. В конце концов, пришив рукав голубого костюмчика не той стороной, я рассердилась на себя и запретила думать о бывшем муже. Мне и так было о чем подумать, кроме него. Я потеряла все и снова оказалась почти в таком же бедственном положении, как и в ту грозовую ночь, когда бежала в виллы Грэма, думая, что он хочет меня убить. Как только открыла шаурму, я сразу же начала откладывать понемногу на черный день. И вот теперь, когда он наступил, мой заказ, ой, как пригодился. Но большую подушку безопасности я подготовить просто-напросто не успела. Запас подходил к концу. «Ты прекрасна! Ты так прекрасна!» От неожиданности я уколола пальцы иглой, а листочек сшиб пашенку и заревел. Вроде эта раковина находится у нас уже давно, и пора бы к ней привыкнуть, но я каждый раз пугаюсь от ее завываний. И не только я, а вся округа. Но это теперь меньше из моих проблем. Мне позарез нужно было устроиться на работу, но с этим не клеилось. Как мне поведала госпожа Нотли, в пышным цветом процветало кумовство. И найти достойное место труда не и по протекции какого-нибудь важного лорда или герцогини было и как трудно. Я уже обошла, по крайней мере, полгорода. Сначала надеялась устроиться поварихой в какую-нибудь термополию, но нигде повара не требовались. В паре мест мне предложили должность поломойки. Я бы пошла, уж чего-чего, а работы я не чуралась. Но там была настолько скудная зарплата, что это выглядело просто унижением. И того меньше платили на устричной ферме в качестве собирательницы устриц. Поэтому, когда свояк госпожи Нотли выбил для меня место судомойки на кухне в доме лорда Окли, я очень обрадовалась. Хотя сам лорд Окли мне совсем не понравился, так же, как и его управляющий с бегающими туда-сюда глазками, но зато они пообещали сносную плату. Правда, в имении Окли мне еще не дали утвердительного результата, но лорду, похоже, очень понравилось, что посуду за ними будет мыть бывшая жена адмирала Грэма Фрейзера. Он так со смехом и сказал: Мол, это будет еще то развлечение. Поднявшись, я потянулась, разминая затекшую спину, и тут в наш двор пожаловали гости. Совсем нежеланные гости. Отец Флика, его мачеха, и какой-то важный господин в форме местного чиновника. Это она, господин Майбах, вот эта бессовестная женщина похитила нашего сыночка. Мачеха Флика заливалась абсолютно неестественными слезами, ткнула в меня пальцем. «Флика, сынок!» Отец бросился к мальчишке и принялся неистово и не менее фальшиво его обнимать. «Как же мы за тебя волновались!» «Да не нужно было. Мне тут хорошо!» — пролепетал шарашенный паренек. «Господин Майбах, Она его запугала!» Простерла к небу руки мачеха. «Эта мошенница украла наше дитя, чтобы использовать его рабский труд. Видите, она заставила его плести корзины. У него все руки уже в мозолях у бедняжки». Флика, иди скорее ко мне, дома я обработаю твои руки целебной мазью. Теперь ты будешь дома, среди своих родных и любящих людей. Твои братик с сестренкой так по тебе соскучились. Но я сам ушел к госпоже Оле. Она очень добрая, попытался возразить паренек. Вот видите, господин Майбах, она его запугала, патетически воскликнула тетка. Даже не знаю, кого бы смог обмануть этот совершенно наигранный спектакль. Вроде по виду этот господин Майбах дураком не был. Немного поговорив с ним, я поняла, что он очень даже умен. Это оказался инспектор по семейным делам, которому безутешные родители нажаловались на дето-похитительницу, то есть меня. Все мои уверения в том, что отец и мачеха избивали парня, не оказывали надлежащего ухода, морили голодом, он словно пропустил мимо ушей. Точно так же, как и на все заверения Флика говорил, что это я его запугала. Похоже, эти подлецы дали ему на лапу. «Согласно закону, этот ребенок должен жить с родителями, а вас ждет серьезное судебное разбирательство, мадам», — сурово объявил Майбах. «Я просто дар речи потеряла от такого удара судьбы. Была у меня мысль, что отец Флика устроит какую-то подлянку, но потом я все таки решила, что он, наоборот, порадовался избавлению от нелюбимого сына. Мы уже потихоньку обговорили все с читой Нотли. Старики были рады принять парня как своего внука. Господин Нотли вообще видел в нем своего преемника и будущего хозяина плетеного бизнеса. Ведь у Флика открылся к плетению настоящий дар. Несколько солдат схватили парня и потащили со двора, пока он заливался слезами и кричал. «Госпожа Ола, не оставляйте меня! Госпожа Ола! Господин Нотли!» Я и сама заплакала на Вряд ли мальчишку ждет его семье что-то хорошее. Попросив госпожу Нотли присмотреть за листочком, я побежала вслед отцу, мачехе и солдатам, тянущим упирающегося флика. Я остановила его отца и с вызовом сказала. «Информация о том, кто мой муж, прошла мимо твоих ушей?» «А я тут навел справочки, адмирал Фрейзер тебя бросил». «Чего?» «Вообще-то мы развелись по моей инициативе». «Но слухи могут быть лживые, к тому же я сказала Грэму, что буду справляться сама» а значит, не должна прикрываться его именем. «Зачем тебе флика? Парень все равно вам не нужен. Вы не дадите ему любви и воспитания». «Зато тебе он шибко нужен». Мужик обнажил пожелтевшие зубы. «Вот и докажешь, насколько госпожа. Думаю, что 300 тысяч десимов способны унять тоску по нашему мальчику. Короче, гони деньги, и я отзову свою требую инспектору. А нет, как все поутихнет, сплавлю пацана в бездомные надежды в блошином углу». В этом приюте такие дела творятся. Только пошевеливайся, бывшая жена Фрейзера. Я жду неделю. Потом мое прошение будет уже не отозвать. От возмущения и одновременно охватившего меня отчаяния я и слова не смогла вымолвить. А отец Флик откнул меня в плечо и поспешил за своей необыкновенно довольно женушкой.